А представляете, какая скучища целый день слоняться по квартире и даже не с кем поболтать. Ну, разумеется, он мог выйти во двор, поиграть с ребятами, если бы захотел. Но сейчас осенью была такая нудная погода, что все дети сидели по домам. А время тянулось так медленно. Бертель не знал, чем заняться. Игрушки ему давно надоели, да и было их не так уж много. А все книжки в доме он просмотрел от корки до корки. Читать Бертель еще не умел. Ему исполнилось всего шесть лет. В комнате было холодно. Утром папа натопил кафельную печку, но сейчас, после обеда, тепло уже почти все исчезло. Бертель замерз. В углах комнаты сгущалась темнота. Но мальчику не приходило в голову зажечь свет. Делать было нечего. Жизнь казалась до того печальной, что Бертель решил лечь ненадолго в постель и поразмыслить обо всей этой печали. Он не всегда был так одинок. Раньше у него была сестра. Ее звали Мерта. Но однажды Мерта пришла домой из школы и заболела. Она проболела целую неделю и умерла. Слезы брызнули у Бертеля из глаз, когда он подумал о Мерте и о том, какой он теперь один мой. Вдруг он услышал это. Он услышал под кроватью семенящие шажки. Не иначе, как привидение. Бертель перегнулся через край кровати, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть. И увидел нечто потрясающее. Под кроватью стоял маленький, ну да, малюсенький, и притом совсем как настоящий мальчик, ростом Не выше пальца. Привет! Привет! Привет-привет! Ты кто такой? И что ты делаешь у меня под кроватью? Я домовой. Меня зовут Крошка Нильцкаруфу. Я здесь живу. Ну, прямо под кроватью, а этажом ниже. Видишь? Вход вот там, в углу. Малыш показал пальцем на крысиную нору у Бертеля под кроватью. Ты давно здесь живешь? Да нет, сегодня два. Я родился под корнем дерева в лесу Лильян. Но знаешь, когда приходит осень, жизнь на лоне природы становится просто невыносимой. Только и мечтаешь о том, чтобы переселиться в город. Мне так повезло, я снял комнату одной крысы, которая переехала к сестре. А иначе, ты же знаешь, сейчас просто беда с маленькими квартирами. Да, я слышала об этом. Квартира, правда, не отставлена, но это даже лучше. Не надо платить за мебелировку, тем более, когда есть кое-какая своя мебель. А у тебя есть своя мебель? Нет, вот этого-то у меня как раз и нет. Ох, и холодно у меня внизу. Ну и у тебя здесь наверху не теплее. Да, ты представляешь, я замерз, как собака. кафельная эта печка у меня есть, а вот дров нет. Дрова нынче очень дорогие. Нильс Карлсон замахал руками, чтобы согреться. А что ты делаешь целыми днями? Да совсем ничего не делаю. То есть, ну, ничего особенного. Я тоже. Вообще-то очень скучно все время сидеть одному. Как ты считаешь? Очень скучно. А ты... ты не мог бы зайти ко мне на минутку? Ты что, в самом деле думаешь, что я могу спуститься к тебе через эту дыру? Нет, ничего проще. Нужно только нажать на этот гвоздь рядом с дырой и сказать, ты вёртыш, вёртыш, перевёртыш, и ты станешь таким же маленьким, как я. Это правда? Как же я тогда снова стану большим, когда придут мама с папой? Точно так же. Опять нажимаешь на гвоздь и говоришь Вёртыш, вёртыш, перевёртыш. Странно. А ты можешь стать таким же большим, как я? Нет, я не могу. Жаль, конечно. А как всё-таки было бы здорово, если бы ты заглянул ко мне на минутку. Ладно уж. Бертель заполз под кровать, и нажал указательным пальцем на гвоздь рядом с крысиной норой. Вертыш, вертыш, перевертыш! И правда, Бертель вдруг стал таким же маленьким, как крошка Нильс Карлсон. Что я говорил? Можешь называть меня просто Нильса. А теперь прошу ко мне в гости. Бертель чувствовал, происходит что-то неслыханно интересное и удивительное. Он просто горел нетерпением поскорее войти в темную нору. Осторожнее на лестнице. Там в одном месте пила обрывается. Бертель стал медленно спускаться вниз по маленькой каменной лестнице. И, надо же, он и не подозревал, что здесь есть лестница. Она привела их к запертой двери. Подождите. Если Нисса повернул выключатель. На двери висела табличка. На ней аккуратным почерком было выведено. Домовой Нильс Карлсон. Нисса открыл дверь, повернул другой выключатель, и Бертель вошел в его жилище. У меня здесь довольно уныло. Бертель огляделся по сторонам. Комната оказалась маленькой и холодной, с одним окошком и кафельной печкой в углу. Да, здесь могло бы быть поуютнее. А где ты спишь ночью? На полу. Ой, разве тебе не холодно на полу? Еще бы. Будь уверен. Так холодно, что каждый час я вынужден шкативать и бегать, чтобы не замерзнуть до смерти. Бертину стало очень жаль мисс, Сам он не мерз по ночам. И вдруг ему в голову пришла одна идея. Же я глупый! Уж дров-то я, по крайней мере, могу раздобыть! Неужели ты можешь их достать? Конечно! Но самое ужасное, что я не умею зажигать спички. Ничего, ты только достань дрова, а огонь я сам разведу. Бертель кинулся вверх по лестнице, прикоснулся к гвоздю и... и вдруг забыл, что надо сказать. Ниссы, что я должен сказать? Всего лишь вёртыш-вёртыш-перевёртыш! Но никакого превращения не произошло. Бертель как был маленьким, так и остался. Да нет же! Скажи, вёртыш-вёртыш-перевёртыш больше ничего. Бертель снова прикоснулся к гвоздю и повторил. вёртыш вертыш, перевёртыш и больше ничего. Ха. Да что такое, Мисса? Почему я не расту? Ой-ой, не говори ничего, кроме вертыш, вертыш, перевёртыш Вёртыш-вёртыш-перевёртыш! И Бертель снова стал большим. Да так быстро, что стукнулся головой о кровать. Ой! Он мигом выполз из-под кровати и помчался в кухню. Там на плите лежало много обгорелых спичек. Он разломал спички на мелкие-примелкие кусочки и сложил их в штабеля рядом с крысиной норой. Потом снова стал маленьким и крикнул Ниссе. Помоги мне перенести дрова! Ниссе тут же примчался на помощь. Мальчики с трудом перетащили дрова в его комнату и свалили их у кафельной печки. Ведь для таких малышей, как они, ростом с палец, крошечные кусочки спичек казались огромными полениями. Ниссы набил ими полную печку, а те дрова, что в нее не вошли, аккуратно сложил рядом в углу. Он даже запрыгал от радости. «Первосортные дрова! Настоящие первосортные дрова! Смотри!» Нисса уселся перед печкой на корточке и начал дуть в нее. Тотчас же в печке стала потрескивать, и разгорелся огонь. А ты практичный, Нисы, Так можно сэкономить много спичек. Конечно. Какой прекрасный огонь! Какой огонь! Какой огонь! Ой, никогда еще не было так тепло, разве что летом. Мальчики уселись на пол перед пылающим огнем, и протянули к живительному теплу свои синие замерзшие руки. У нас еще много дров осталось. <свя> да, а когда они кончатся, я принесу тебе новых сколько угодно. В эту ночь я не так сильно замерзну. А что ты обычно ешь? <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> а, да, так, всего понемножку, что удастся раздобыть. А что ты ел сегодня? <свяк> сегодня... Э, Сегодня вообще ничего не ел, насколько я помню. Как? Ты же, наверное, ужасно голоден. И да, просто ужасно голоден. Дурачок, что же ты мне сразу не сказал? Я сейчас принесу. Если ты это сможешь, если ты действительно раздобудешь мне что-нибудь поесть, я буду любить тебя всю жизнь. Но Дертель уже карабкался вверх по лестнице. Одним духом произнес он Вертыш, вёртыш перевертыш и стремглав помчался в кладовую. Там он отщипнул малюсенький кусочек сыра, малюсенький кусочек хлеба, намазал хлеб маслом, взял одну котлетку, две изюминки и сложил все это у входа в крысиную нору. Потом снова сделался маленьким и крикнул. Ниссе, помоги мне перенести продукты! Можно было бы и не кричать, так как Ниса уже поджидал его. Они снесли вниз... Всю провизию. Глаза у Нисы сияли, как звезды. Знаешь, Нисы, я тоже что-то проголодался, пока бегал туда-сюда. О, здорово! Вдвоем есть и веселее. Конечно, веселее. Начнем с котлетки. Котлетка оказалась теперь здоровенной котлетищей, величиной с голову Нисы. Мальчики начали есть ее одновременно с двух сторон, чтобы посмотреть, кто быстрее доест до середины. Первым до середины добрался Нисса. Потом они взяли бутерброд с сыром. Крошечный кусочек хлеба с маслом и с малюсеньким кусочком сыра превратился теперь в огромный бутербродище. Однако сыр низ решил поберечь. Видишь ли, Бертель, раз в месяц мне придется платить крысе за квартиру с сырными корочками, а иначе она меня выселит. Не волнуйся, мы все уладим. Ешь сыр. Дети принялись за бутерброд с сыром, а на десерт каждый взял по изюминке. Но Нисс съел только половину своей изюмины, а половину припрятал до завтра. А то мне нечего будет есть, когда проснусь. Я лягу на полу прямо у печки, там теплее. Я придумал что-то с ног сшибательное! Бертель помчался в свою комнату, и через минуту Нисс услышал его крик. «Поди мне спустить кровать!» Ниссе заторопился наверх. У входа в крысиную нору он увидел Дертеля с очаровательнейшей белой кроваткой. Мальчик взял ее у Мерты в старом кукольном шкафу, который все еще стоял в комнате. В этой кроватке лежала ее самая маленькая куколка. Но сейчас кровать была нужнее Ниссе. Я захватил с собой немножко ваты тебе на перинку и лоскуток зеленой фланели от моей новой пижамы. Это будет тебе одеяло. Ох, Кукольную ночную рубашку я тоже взял на всякий случай. Ты ведь не обидишься, что я предлагаю тебе кукольную ночную рубашку? Нет, что ты! Почему это я должен обидеться? Ну, знаешь, все-таки это девчоночья вещь. Зато теплая. Никогда не спал в кровать. Я бы хоть сейчас с удовольствием заснул. Хм, и засни. Мне пора возвращаться домой, а то мама с папой вот-вот должны прийти. Ниссо проворно разделся, влез в ночную рубашку, забрался на кровать, зарылся в ватную перинку и натянул на себя фланелевое одеяло. Ох, сытно, тепло, и спать ужасно хочется. Пока. Я к тебе завтра зайду. Но Ниссе уже не слышал Бертиля. Он спал. На следующий день Бертель на силу дождался, пока родители уйдут на работу. Они так долго собирались. Раньше Бертелю было очень грустно провожать их. Он стоял в прихожей, долго прощался с ними, стараясь оттянуть время, а сейчас нет. Как только входная дверь захлопнулась за родителями, он сразу же пополз под кровать и спустился к Ниссе. Ниссе уже встал и неторопливо разводил в печи огонь. Больше и делать нечего, как только огонь разводить. Верно, можешь не торопиться. Разжигай сколько хочешь. От нечего делать Бертель стал оглядывать комнату. Знаешь, Нисса, здесь надо убраться. Не мешало бы. Пол такой грязный, словно его ни разу не мыли. Но Бертель уже мчался вверх по лестнице. Надо было найти щетку и лохань для мытья полов. На кухне у мойки мальчик обнаружил старую отслужившую зубную щетку. Он оторвал от нее ручку и заглянул в шкаф для посуды. Там лежала малюсенькая фарфоровая чашечка, в которой мама подавала к столу желе. Дертель наполнил ее теплой водой из резервуара, стоявшего у плиты, и плеснул туда немного жидкого мыла. В чулане он нашел тряпку и оторвал от нее крохотный уголок. Потом сложил все это у входа в крысиную нору и вместе с Ниссе перетащил вниз. Какая огромная щетка! Такой щетки нам вполне хватит. И они принялись за уборку. Бертель драил пол щеткой, а Ниссе вытирал тряпкой. Вода в чашечке, превратившейся теперь в огромную лохань, стала совсем черной. зато пол заблестел от чистоты. Фу. Теперь жди меня вот здесь, на лестничной площадке. Сейчас тебе будет сюрприз! Только закрой глаза. Не подглядывай. Угу. Нисса закрыл глаза. Он слышал, как Бертель наверху чем-то гремит и скребет по полу. Все. Можешь открывать глаза. Ой, Бертель! какой стол. И у шкаф и два креслица. Какие изящные. И две деревянные Откуда все это? Никогда не видел ничего подобного. Ты что, умеешь колдовать? Как тебе сказать? Колдовать Бертель, конечно же, не умел. Он взял все это в Мертином кукольном шкафу. И еще он принес ковер, вернее, полосатый самодельный половичок, который Мерта соткала на игрушечном ткацком станочке. Сначала ребята расстелили ковер. Он покрыл почти весь пол. Ой, как уютно! Но еще уютнее стало, когда угловой шкаф занял свое место в углу, стол посреди комнаты, кресло вокруг стола, а скамеечки у печки. Вот уж не думал, что можно жить в такой пустыне Мне кажется, здесь стало гораздо красивее, чем у меня наверху. Давай, давай теперь сядем в кресло. И будем беседовать как каждым Давай! Да. Эх. Не мешал бы и самому стать хоть чуточку покрасивее. Во всяком случае, хоть немножечко почище. А что, если нам... Чашечка для желе была быстро наполнена чистой горячей водой. Кусочки старого рваного мохнатого полотенца превратились в прекрасные купальные простыни. И даже если мальчики и расплескали чашечку на лестнице, все же оставшейся воды им вполне хватило для купания. Они быстро разделись и нырнули в лохань. Вот здорово! Поспи мне, пожалуйста, спинку. Пожалуйста а теперь ты мне дети терли друг другу спинки, брызгали, сплескались и пролили на пол много воды но это было не страшно, потому что край ковра они завернули а вода быстро высохла потом они закутались в купальные простыни уселись на скамеечке поближе к печке и стали рассказывать друг другу интересные истории. Бертель принес сверху сахар и крошечный кусочек яблока, которое они испекли на огне. Вдруг Бертель вспомнил, что скоро должны прийти мама с папой и поспешно натянул на себя одежду. Ниса тоже быстро оделся. Вот будет весело, Ниса, если ты отправишься со мной наверх. Я спрячу тебя под рубашкой. И мама с папой ничего не заметят. Твое предложение очень заманчиво. Мне так хочется посмотреть, как вы живете. А ты думаешь, твои родители меня не заметят? Конечно, не заметят. Пожалуй, и прям не заметят. Я буду тихо сидеть. Теперь все за стол. Ужин готов. Сегодня на десерт, Бертель, твое любимое желе. А что это у тебя с волосами? Почему они мокрые? Я купался. Купался? Где? Вот здесь. Чашечки для желе? Да, шутник. Приятно видеть Бертиля в хорошем настроении. Бедный мой мальчик как жаль, что он целыми днями сидит один. Бертель почувствовал, как что-то шевельнулось у него под рубашкой. Что-то теплое-притеплое. Не волнуйся, мамочка. Мне теперь очень весело. Одному. И засунув под рубашку указательный палец, Бертель осторожно похлопал им крошку Нильса Карлса.